Рыбацкий блюз. Песня группы The Waterboys. Готовьтесь к отъезду, мои молодцы. Мы завтра зарею в путь. Смотри, капитан, предвещает пургу, Над морем висящая муть. Шотландская народная баллада. Сэр Патрик Спенс. Глава первая. Много позже, уже постарев, и, перебравшись в другое место, Полю с трудом сможет объяснить, что да. Вот так они там и жили. Какие-то дни ему удавалось добраться до материка на машине, а иной раз приходилось брать лодку. Порой они надолго оказывались отрезанными от большой земли, и никто не знал, когда это закончится. Можно составить графики приливов и отливов, но никак не штормов. «Разве это не ужасно?» — спросит ее внучка. Значит, что ты в полной изоляции вообще жить где-то на отшибе. А Полли вспомнит, как солнце отсвечивало от воды, окрашивая ее на закате, во все оттенки розового, золотого и фиолетового, и ты понимал, что впереди еще один счастливый день, когда совершенно незачем, и некуда спешить. Да нет, ответит она, в этом была своя прелесть. Оказаться в уютном мирке, где нет никого, кроме тебя, до да горстки таких же отшельников. «Знай, только следи за тем, чтобы тебя не подтопило. Есть электричество, хорошо. Нет, тоже ничего страшного. Сиди себе и смотри, как в окнах мерцают огоньки свечей. Душевное зрелище». «Такое чувство, будто с тех пор прошло уже лет сто, не меньше». «Это тебе так кажется». Улыбнется пуля. «На самом деле, куда меньше. Для меня так это и вовсе было словно вчера». Место, которому ты отдал свое сердце навсегда с тобой. Но это пришло уже потом. А поначалу... Поначалу и правда было ужасно. 2014 год. Поля пролистала бумаги, которые ей вручили в новенькой блестящей папке, украшенной изображение маяка. «Красивая картинка», — отметила она. Поля изо всех сил старалась найти в их ситуации хоть какие-то плюсы. Недаром же говорится, что нет худа без добра. Двое мужчин в комнате тоже показались ей очень симпатичными. Куда симпатичнее, чем им требовалось по работе. От этого несоответствия было только хуже. Вместо того, чтобы злиться или негодовать, Поле чувствовал себя виноватой. Все они сидели в подсобном помещении бывшего железнодорожного вокзала, переделанного под обычные офисы. Здание было крохотным, но оттого не менее очаровательным. Со старинным, давно не работающим камином, там, где когда-то находился зал ожидания. Сейчас в обеих комнатах, которые они с Крисом арендовали, царил полнейший хаос. Компьютеры сдвинуты, папки сложены кое-как, бумаги на столах разбросаны. Симпатичные сотрудники банка терпеливо просматривали документы. Крис с угрюмым видом притулился в сторонке, будто пятилетний мальчишка, у которого отобрали любимую игрушку. Поля напротив суетилась, стараясь хоть как-то помочь. Время от времени она ловила на себе саркастический взгляд Криса, мол, к чему все эти усилия? Эти люди тут, чтобы разрушить нашу жизнь. Поля понимала, что он прав, но ничего не могла с собой поделать. Уже позже до девушки дошло, что банк специально посылал должникам тех, кто поприятнее, чтобы заручиться расположением и избежать стычек. Это открытие опечалило ее. Поле было обидно за Криса и за себя, а еще за тех двух симпатичных мужчин, которым за дня в день приходится наблюдать за крахом чьих-то планов. Разумеется, в этом не было их вины, хотя Крис, похоже, так не считал. «Что ж», — сказал старший из двух банковских служащих, на носу у которого сидели аккуратные очучки. «Обычно процедура банкротства проходит до сессии выездного суда. На суд, кстати, совсем не обязательно являться вдвоем, достаточно присутствия одного из директоров». Поле задело слово «банкротство». Было в нем что-то окончательное и неумолимое. Раньше она думала, что подобное случается лишь с глупенькими поп-звездами, но не грозит трудягам вроде них с Крисом. Крис саркастически хмыкнул. «Почему бы тебе не прогуляться?» — обратился он к Полли. «Заодно маленько развеешься». Мужчина помоложе сочувственно взглянул на него. «Мы понимаем, как вам сейчас тяжело». «В самом деле?» — спросил Крис. «Хотите сказать, что вы лично сталкивались с банкротством?» Полли с надеждой взглянула на живописный маяк на папке, Но от красивой картинки уже было мало толку. Она постаралась переключиться на что-нибудь более приятное. Вот, к примеру, рисунки Криса из его портфолио. Они развесили их на стене семь лет назад, когда еще только-только перебрались в этот офис. Хорошее было время. Обоим чуть за двадцать. Оба полны желания запустить свою собственную студию графического дизайна. Начиналось все лучше некуда. Крис привел клиентов со своей прежней работы. Да и Полли не сидела без дела подыскивала заказы, обзаводилась новыми знакомыми, ухитрялась продавать работы Криса по всему плеймуту, а еще в Эксетере и Трура. Они приобрели квартирку в районе новой застройки, неподалеку от набережной. Современное жилье, выполненное в духе минимализма. Они посещали людные бары и рестораны, чтобы обратить на себя внимание и завязать деловые знакомства. До поры до времени эта тактика приносила свои плоды. Полли и Крис чувствовали себя на гребне успеха, Им нравилось повторять, что они ведут свой бизнес. Но затем грянул 2008-й с его финансовым кризисом, а новые компьютерные технологии привели к тому, что стало проще простого создавать и обрабатывать рисунки. Поскольку фирмы начали все больше полагаться на собственных служащих, сокращая расходы на сторонних исполнителей, графический дизайн понемногу пришел в упадок. Профессионалы вроде Криса оказались попросту ненужны. Поле трудилась, не покладая рук. Искала новые заказы, заключала сделки. Словом, делала все, чтобы обеспечить продажи своей талантливой второй половинки. Зато Крис полностью замкнулся в себе и ожесточился, обвиняя весь мир в том, что тот пренебрег его безупречными работами. Он стал угрюмым и необщительным. Поля старалась уравновесить это присущим ей оптимизмом, но сохранять хорошую мину при плохой игре становилось все труднее. Даже себе самой она никогда бы не призналась в том, что... Окончательный крах, которому предшествовали ее мольбы свернуть бизнес и найти другую работу, на это Крис неизменно реагировал обвинениями в предательстве. Принес ей что-то вроде облегчения. Да, процедура банкротства была ужасной, в чем-то даже постыдной, хотя многие из тех, с кем они посиживали за рюмочкой в модных заведениях в центре Плимута, тоже не избежали краха. А мать Полли, которая плохо разбиралась в подобных вещах, и вовсе считала, что банкротиться это равно что сесть в тюрьму. Теперь им придется выставлять на продажу дому начинать все заново. Однако появление здесь мистера Гарднера и мистера Басси из банка давало надежду на то, что, наконец, хотя бы что-то стронется с места. Последние два года Поли с Крисом терпели поражение за поражением. И в личном плане, и в профессиональном. Их отношения фактически сошли на нет. Сейчас они больше походили на двух чужаков, которые вынуждены существовать под одной крышей. Поля чувствовала, что сила ее на исходе. Она взглянула на Криса. Лицо его избороздили новые морщинки, которых она не видела там прежде. Хотя ей давно уже не случалось всматриваться в партнера как следует. Казалось, даже взгляд в его сторону, когда он возвращался домой с работы... Поля всегда уходила из офиса первой, а Крис упорно корпел и корпел над заказами, будто надеясь тем самым оттянуть неизбежное. Даже простой взгляд, казалось, нес в себе нотку обвинения. Так что девушка старалась лишний раз не поднимать головы. Самое забавное, что если бы под угрозой оказалась только их личная жизнь, наверняка все знакомые дружно бросились бы к ним со словами утешения и поддержки. Но крах бизнеса... Тут дело обстояло иначе. Окружающие были слишком напуганы происходящим и старались держаться от банкротов подальше. Все, даже Кирянса, бесшабашная подружка Поля, лишь кому ж силен был страх перед нищетой. Перед перспективой разом потерять все, ради чего столько трудился. Ведь люди почему-то считают, что несчастье заразное. Вдобавок, многие до последнего не догадывались об истинном положении дел. Слишком уж долго Крис поле делали вид, будто у них все в порядке. А долги тем временем росли, как снежный ком. Оба отчаянно экономили. В ход шло все, даже самодельные подарки на день рождения. Тут уж помогала любовь Поле к выпечке. И они до последнего держали за свою черную Мазду, хотя теперь с машиной точно придется расстаться. Но Поле не волновал автомобиль и обеспокоил Крис. По крайней мере, так было раньше. За последний год он изменился до неузнаваемости. Исчез тот милый, забавный парень, который был таким трогательно-робким в самом начале их знакомства, а потом расцвел до неузнаваемости с появлением собственного дела. Поле сразу безоговорочно поддержало его. Они были одной командой. Она вложила в дело свои сбережения и без устали работала, стараясь раскрутить их бизнес. И вот теперь все пошло прахом. Поле никогда не забыть тот судьбоносный день. Дело было холодное, при холодной, прихолодной весной, больше похожее на затянувшуюся зиму. Когда Крис пришел домой, а она впервые взглянула ему в лицо и услышала «Все кончено». Местные газеты массово закрывались, так что им больше не требовались графические дизайнеры а фирмы уже не нуждались в рекламных рисунках. Если же в них и возникала необходимость, все набиралось прямо на компьютере и распечатывалось тут же на рабочем принтере. Кто угодно теперь мог провозгласить себя фотографом и дизайнером. Все, кому не лень, хватались за то, что так хорошо удавалось Крису с его дотошностью и вниманием к деталям. Крах их предприятия объяснялся вовсе не рецессией, хотя и она тоже внесла в это свой вклад. Просто мир изменился». С тем же успехом Крис мог взяться за продажу пейджеров или кассетных магнитофонов. Поля уже и не помнила, когда они в последний раз занимались любовью. Частенько проснувшись посреди ночи, она замечала, что Крис тоже не спит. Он лежал широко открытыми глазами, мучительно прокручивая в голове все возможные планы по спасению бизнеса или просто страдая от неопределенности положения. Поля пыталась хоть как-то подбодрить его, но все было без толку. «Не говори глупостей», — огрызался Крис на любое ее предложение, начиная со свадебных буклетов и заканчивая ежегодниками. День ото дня он становился все более раздражительным, и общаться с ним стало практически невозможно. А поскольку партнер отвергал абсолютно все ее идеи, у Поля скоро совсем не осталось работы. По утрам Крис первым делом отправлялся на пробежку. «Единственное, что помогает мне снять стресс», — заявлял он. Поле стоило немалого труда удержаться и не сказать, что всякий раз, когда она пыталась куда-нибудь вытащить его, чтобы немного развеяться. Хоть на пикник, хоть на прогулку до гавани. Он лишь огрызался в ответ и говорил, что все это бесполезно. Поле даже уговаривал его сходить к психотерапевту. Но и тут потерпела фиаско. Крис упорно не желал признавать, что с их жизнью что-то не так. «Это лишь временный спад», — утверждал ее партнер. «Скоро все обязательно наладится». А потом он увидел, как Поле просматривает объявление о работе, и вот тогда то, что долгое время копилось в его душе, прорвалось наконец наружу. Крис орал так, что казалось, сейчас рухнет потолок, и выложил все. Сколько денег он занял, как глубоко они увязали, куда глубже, чем Поле могла предположить. А спустя неделю, которая показалась Поле целой вечностью, Крис вошел в дом, устало опустился на стул и, взглянув ей прямо в лицо, объявил. «Все кончено». Так они оказались на обломках своего бизнеса, обходительных мистера Гартнера и мистера Басси с их любезными манерами. И все радужные планы и мечты, которые вдохновляли когда-то Поли и Криса, каждый документ, который они подписывали на этом самом столе в своем маленьком офисе, все разом безвозвратно кануло в прошлое, стало достоянием мира, которому не было дела ни до них самих, не до того, что составляло смысл их жизни. Всему этому пришел конец, и ни один маяк в мире уже не мог ничего изменить».